Жизнь, скажи, разве я виновата, Что на чёрный запёкшийся снег Как подкошенный рухнул когда-то, Уронив пистолет, человек? Жизнь, куда мне от памяти деться? Кто, скажи, мне сумеет помочь? И моё помертвевшее сердце Погребли в ту далекую ночь. Но сквозь лед пробиваются реки, Половодье взрывает мосты. Временами в другом человеке Вдруг увижу родные черты. Побледнею от чьей-то улыбки, Обожжёт чей-то медленный взгляд, Загремят иступлённые скрипки, Загремит иступлённый набат. Но промчится он, ливень весенний, новой болью я снова пойму что тебя мне никто не заменит что верная тебе одному